Глава 7 Застрял. Вытоптанную зеленую полянку, где располагался приграничный форпост гномьего королевства, огласил злобный визг. Такой жуткой свиньи Вилли в жизни не видел. Надо признать, что раньше он вообще не имел чести лицезреть живых представителей этого вида. Знакомство ограничивалось обычно поджаристыми отбивными или нежнейшим жарким в горшочке с потрясающим грибным соусом. Сейчас ему казалось, что прямо на него несется свиномонстр, бряцая пряжками и ремнями, очевидно изображающими на нем шлейку. Эльф застыл в ступоре, испуганный настолько, что даже не посмел хлопнуться в обморок. Его осознание, спрятано где-то глубоко в межушных извилинах, подозревало, что быть ему тогда закуской кабанчика в качестве справедливого мести за все съеденные бифштексы. Зато косевший гном, услышав боевой визг свина, внезапно решил, что на пост напали. К счастью, оружия при этом бородатом молодца не было, поскольку о войнах, да и любых других пограничных конфликтах тут давным-давно и слыхом не слыхивали. «Задрабантав!» — рявкнул он и рванул навстречу чудовищу, чтобы схватиться с ним в рукопашную. Столкновение было неизбежно, и уже через пару секунд вокруг трясущегося, как желе эльфа, катался здоровый, лохматый, громыхающий железяками комок сцепившихся бойцов. «Мамочки, мешок старухи!» Вдруг осенила нашего горя приключенца внезапно мысль. «Это я что же? Всю дорогу ехал рядом с этим? И даже спал?» Сеня лишённый логики, вывод, чуть не довел Вилли до ручки. Но тут до его слуха долетели гневные вопли фраутунс. «И ех! Паршивец бородатый! Только попробуй поранить моего гунтика. Я тебя по судам затаскаю, фулюган, ты у меня... Пондер трепинте. «Еще за две разбитые тыквы не рассчитался. Я-то помню свидетелей найду». За ущерб-то уже и пеня набежала. Верещала бабуля, грозя в сторону катающегося гномосвиньего шара обломками клюки. Мой бедненький лапочка-гунтосечка, и как только таких паршивцев и грубьянов на службе держат! Кроме Вилли, старушки на причитании больше никто не слушал. Почтарь и залезший к нему на крышу дирижанса второй гном азартно следили за дракой, споря, чей клок сейчас вылетает из кучи малы. — Говорю тебе, это из понь дервы бороды, — горячился самец. Вишь, вон длинные какие волосы и воняют. Отсюда чую. Да и воняют? Можно подумать, свина своего бабуся шампунями моет. Щитин это скабанчика, кабанчика, как пить дать. А щиплет его трепинты как цыпленка. Он может. Спорил с оборотнем гном, сидя в безопасности, наверху экипажа и болтая ногами. И неизвестно, сколько бы продолжался этот бардак, если бы нашему герою вдруг не прилетело в пылу драки. Спросите, что? А тут самый обыскиваемый гномами с аквояжек с элитной эльфийской парфюмерии. В запале кто-то из бойцов пнул торбочку, и она попала аккурат в нашего героя, торчащего в эпицентре драки, как верба на распутье. Свою драгоценную сумочку Вилли поймал. Правда, поймал животом, сложившись пополам в форме эльфиачи руны, зю, но руками при этом ухватил крепко. А потом непонятно, с каких ушастых зайчиков решил вмешаться. Но не то чтобы совсем. Самоубийцей наш герой не был, и инстинкт самосохранения при нем оставался. Просто амбре от грязных и подных дручинов было настолько невыносимым для его утонченного обоняния, что он не придумал ничего лучше, чем плеснуть в них из первого попавшегося под руку флакончика. Только вот попался ему совсем не парфюм. Вместо ароматной жидкости в бузатеров полетел порошок нюхательной соли. Вилли считал его лучшим средством при всех своих недомоганиях, которые, как вы уже догадались, были по большей части придуманы им от скуки. Дружный мощный громовой чих расцепил и откинул гнома от боевого кабанчика. Они совершенно одинаково плюхнулись на зады и ошалело затрясли головами. Периодически чиха от припорошивших их ароматических нюхательных солей. «Гунтяшек!» К свинке тут же кинулась бабуля Тунс, принявшись чистить его платочком размером с полскатерти, выуженным из карманов объемной юбки. «Надеюсь, этот непорядочный гном не покусал тебя. Еще не хватало делать тебе припарки от гномьего спиртохлебства». Старушонка гневно зыркнула в сторону смачно чихающего бородача. Кабанчик, кстати, перестав визжать и скалиться, превратился во вполне обычного и даже милого представителя семейства свиных. Щетинистого, полосатого и совсем не такого огромного, как с перепугу, в самом начале почудилась Вилли. У страха, как известно, глаза велики. Можно подумать, что все завершилось наилучшим образом, но не тут-то было. Важный пузатый начальник приграничного поста получил от почтаря требования подписать для компании Мордерсон и сыновья бумагу, о задержке экипажа на таможне. Сразу же вспотевший от раздражения рыжебороды и красноморды гном не пожелал признать, что его подопечно виноваты в сбою графика движения почтового дирижанса. «Эльф вез товары, а если и не вез, то мог, еще и выглядел подозрительно». Припирался он с почтарем, отказываясь принимать претензию. «А в бутылках и и вообще могла быть отрава какая, а? И потому ваши люди ее начали на вкус пробовать». С усмешкой осведомился Пуштель, вздернув одну мохнатую бровь так, что равнодушное лицо у Боротни приобрело крайне ехидно озадаченный вид. «Так во имя безопасности и порядку ради!» Брызжа слюной и распространяя вокруг себя запах суточных щей, рявкнуло начальство пограничников. «Все согласно инструкции приказу от позапрошлогоднего летнего за номером 538-4 пункт А. Тщательно исследовать, не щадя живота своего, во избежание угрозы безопасности жителей королевства». Он жестом приказал кунду поднять чихающего сослуживца. «Живота не щадил, храбрец! Представим к награде. А этого подозрительного в поселок проводим, и там пусть разбираются. Вызовем, значит, из столицы спеца, вот по тем вонючкам, и пока не докажет, что они безопасны, дальше движение эльфу заказано, а посему выходит, что остроухи ваш вам задержку и учинил». Довольный, что так все удачно придумал, бородач Насвистова отправился на пост сегодня же вечером подлечить нервы сортовым пивом. При этом баршивица мстительно не забыла печатать и конфисковать до выяснения все одеколоны несчастного ушастика. «Бандюки, окаяны, тьфу!» — сплюнула им вслед фрау Тунс и постаралась приободрить Вилли. «Ты, милок, не горюй, поживешь немного тут, в поселке. Я правнучка пришлю, он им бороденки накрутит, имущество твое вызволит. Ушлый парень, ты же у бородатого свиненка моего отбил, пожалел маленького, вот и я тебе помогу». Бабка любовно почесала за ухом разомлевшего кабанчика и поволокла его упаковываться обратно в мешок. Походу она с любовью рассказывала Вилли про артефактное свинячье вместилище для перевозки и в подробностях, как растила порося с вот такого малюточки. В дилижанс к ним впихнулся кунт, которого отправили сдать подозрительного эльфа под присмотр местному поселковому старости. Случить все это с Вилли раньше, наш герой бы уже заламывал руки и стенал на свою горькую судьбинушку. Только, как ни странно, За несколько дней пути в вильден рельдине появился некий внутренний стержень, которого в нем раньше и в помине не было. Эльф меланхолично покорился обстоятельствам, рассудив, что приграничный поселок — место ничем не хуже других, для того, чтобы начать поиски настоящего гномева борща. «Гномы же там живут, а значит, и борщ кто-то доварит», — подумал он, а еще с достоинством и благодарностью примерил новую вязаную шапку, презентованную бабулей. Кунт сапоги с подковы только глаза выпучил на Строухова неформала. Эту попугайстой красотищу-шапчонку с помпонами на ушах ни один бородач в жизни на себя не натянул бы, даже упившись до кучерявых ежиков. Настолько экзотического эльфа в маленьком гномем поселке точно не ожидали.